Алекс Каменев. Анклав теней. Приход теней. Издательство АСТ. Текст читает Дмитрий Чепусов. Мы сидим тут несколько недель, больше не видели ни одного проклятого. Нейран зябко поёжилась и протянула руки к огню. Может, они давно ушли из-за караша? Из крепости уехал один всадник и не вернулся до сих пор. Напомнил Закари, повторяя жест подруги в стремлении согреть озябшие пальцы. Возможно, там есть другой выход, через подземный ход. Угол Арсан поплотнее закутался в плащ. Группа разведчиков-стыдопытов разместилась в небольшой пещерке, расположенной на одном из скальных выступов. Она служила неплохим укрытием от пронизывающего северного ветра, с недавних пор поселившегося в ущелье, но худо защищала от холода. Выпал снег. В горах зима ощущалась особенно остро. Привыкшие к более мягкому климату равнин посланцы магического совета кланов четырех стихий трудно переносили вынужденную остановку на перевале «Усталого путника». Половина отряда уже через несколько дней после наступления холодов слегла с жаром. Часть пришлось отправить домой, потому что их состояние слишком сильно ухудшилось. «Нет там никакого подземного выхода», — проворчал Сорг, старший среди допытов. Он и еще парочка закаленных разведчиков, имевших опыт вылазок в пустоши, держались лучше остальных. «Откуда ты знаешь?» — скинулась молодая воздушница. Маги договорились не использовать дар, чтобы не быть случайно обнаруженными тварями бездны. Никто не знал точно их возможности и рисковать лишний раз не хотели. Поэтому волшебники переносили тяготы наравне с обычными людьми. Хотя тот же Закари, член клана Огня, без проблем мог согреть себя и заодно всю пещеру в мгновение ока. «Я с парнями не раз бывал внутри Караша», — признался воин. Облазили сверху донизу. «Ничего там нет, кроме пыли, грязи и пустых залов с коридорами. Даже крысы оттуда давно сбежали». «Вы заходили внутрь?» — удивилась девушка. Не испугались кошмарных порождений магии и бездны? В древних ансаларских развалинах очень часто встречаются чрезвычайно опасные магические создания. Сорг покачал головой. «Нет там никого», — повторил он. «А если кто и был, то давно сдох от голода». Уга потянулся вперед, осторожно взял металлическую кружку с травяным настоем у края костра. Сделал глоток отвратительного на вкус варева, помогающего сбить жар. В последнее время его тоже стало знобить или харадить. «Не может быть, чтобы строители не позаботились о скрытом ходе. Это ведь военное сооружение. На случай осады должен иметься запасной вариант для отхода», — сказала Найран. «Когда-то давно он там действительно был», — не стал отрицать допыт. Имперские строители позаботились об этом. Тайный проход вел к тропе, уходящей в глубины Минзарийских гор. Вот только лет триста назад за него завалил. Больше никаких других выходов из крепости нет. Уверяю вас, очаровательная леди. Сорг сделал шутливый поклон на Иран. Та в ответ никак не отреагировала на учтивое обращение. С самого прибытия командира разведчиков оказывал недвусмысленные знаки внимания юной стихийницы. Впрочем, не он один. Единственная в отряде женщина вызывала закономерный интерес у мужчин. Правда, без единого намека на обратную увлеченность. Лишь ровное бесстрастное отношение ко всем с одинаковым равнодушием. «А если разобрать завал?» — к разговору подключился Закари. «Руками?» — скептично изогнул брови разведчик. «На это уйдет целая вечность. Проход основательно перекрыт. Можете проверить». Мы пытались пробиться, думая, что он ведет в другие помещения Ак-Караша, пока не догадались оглядеться снаружи. А зачем вы лазили в покинутую крепость? Огневик поерзал, устраиваясь поудобнее и придвигаясь ближе к костру. Если бы год назад ему сказали, что он будет вынужден тянуться к огню, чтобы просто согреться, то он бы высмеял шутников в ту же секунду. Носитель дара огня вынужденный кутаться в толстой плаче, протягивать замерзшие конечности к пламени? Что за бред? «Оказалось, нет. Бывает и так. Судьба имеет привычку подкидывать весьма неприятные сюрпризы на жизненном пути любого из разумных, невзирая на то, какими силами они обладают». «Что тут непонятного? Искали сокровища, надеялись разбогатеть». Хрипло пробурчал Угаларсон, впервые за утро подав голос. Сорг стрельнул на старшего мага насмешливым взглядом. «Все хотят устроиться получше. Нельзя винить людей за стремление к обеспеченной старости». Боевой маг клана воздуха нетерпеливо покачал головой. «Ты не понял. Лично меня совершенно не волнует, кто, кроме исследовательских археологических экспедиций Совета, лезет в руины древних ансаларских подземелий», — недовольно скривившись, вымолвил он. Говорить было трудно. В горле першила то и дело приходилось прикладываться к зелью, делая маленькие глотки. «А я думал, вы из тех, кто выступает против вольных искателей сокровищ». Слушал, в тире крайне неодобрительно относятся к нашему занятию. Чуть и не в темницу бросают, если прознают, откуда человек достал драгоценные побрякушки. угол Ларсон, не скрывая, поморщился. Магистрам плевать на обычные украшения. Они боятся, как бы в руки обычных людей не попали старые ансаларские артефакты. Во многих из тех, как ты выразился о побрякушках, заключены разрушительные силы, Способны истереть в пыль городской квартал с домами и населением. Разведчик-стыдопыт пренебрежительно отмахнулся. Плоское невразительное лицо молнией прочертила кривая усмешка. Ерунда. Любому хоть немного знакомому с принципом работы артефактов известно, что для них нужна энергия. За полтысячи лет никакая зачарованная вещица не останется зачарованной. Кланы просто не желают делиться. — сказал он развязанным тоном, абсолютно уверенного в собственной правоте человека. Уго пожал плечами. Среди больных, отправленных назад, очутились все маги, за исключением их троихстной раны Закари. Таким образом, он стал главным в отряде от лица магического совета. Ему вроде следовало отстаивать благородные намерения кланов, но последние события в анклаве теней пошатнули веру стихийников бывших собратьев. Так что никакого желания защищать их честь не возникло. Поэтому он промолчал. К тому же его до сих пор не покидала тревога за себя и своих гораздо более молодых спутников. Исчезновение из отряда других чародеев на время пригасило чувство опасности, но магистры явно не оставят в покое единственных свидетелей, произошедшего в окрестностях Кротуса. От них обязательно постараются избавиться. Видя, что старший из волшебников не торопится вступаться за совет и начинать дискуссию, Сорг победоносно растянул губы в улыбке. Помолчал и снова заговорил. «Больше всего ценностей находят не в замках или дворцах. В заброшенных храмах нередко намного больше добычи. В пустошах есть храмы пантеона девятерых?» С изумлением изогнул брови Закари. «Разве ансаларцы верили в богов?» Сорг оживился. Довольный тем, что парнишка проявил столь непосредственный интерес, чуть ли не в рот заглядывая бывалому следопыту. Ему льстило, что один из одаренных слушал его с напряженным вниманием. Обычно маги смотрели на простых людей сверху вниз, относясь со снисхождением, а тут получалось наоборот. Молодой чародей внимал каждому слову. Древняя знать верила исключительно в собственные силы. Самодовольно произнес следопыт, покосившись на уга ларсона на столикой превосходства. Тот, в свою очередь, оставался таким же безразличным, лишь изредка с рассеянным видом прихлебывал горячее варево, не отрывая от огня усталого взгляда. Ансаларцы считали веру в богов обычной человеческой слабостью. Они позволяли покоренным народам исповедовать любые религии, будь то девять благословленных или духи предков кочевников Южной степи. Лорды относились к ним с пренебрежением, не считая за серьезное дело. Я многое успел узнать о бывших владыках Фелорона, пока лазил по границам пустошей. «Даже у Альвов есть богиня», — вспомнила Найран. А Закари задумчиво наморщил лоб. «Не понимаю, разве не лучше подавлять подобное настроение у людей? Насколько я знаю, жрецы никогда не отличались с мирным нравом». Сорк насмешливо фыркнул. «В одном из найденных старых фолиантов», — сказал он, — Тут же прервался и уточнил. Кстати, за него один коллекционер в экофорсе отвалил целых 100 золотых монет. Последовала пауза, как бы предлагавшая присутствующим в пещере оценить стоимость находки. Юные маги не подвели, изобразили на физиономиях подходящее случаю почтения к размеру добычи. «Так вот», — продолжил главный стыдопыт. В той книжке на общем языке имелась приписка насчет просьбы о выделении средств из имперской казны на восстановление одного из городов в южных провинциях. И подробно расписывалась причина возникших разрушений. Как искусный рассказчик, сорк намеренно потянул длинную паузу, подогревая любопытство у слушателей. «И что за причина?» — жадно спросил Закари, не сдержавшись. Нейран не стала ничего говорить, однако нервное шевеление с ее стороны показало, что история не оставила девушку равнодушной. Верховный жрец бога Ора обратился к прихожанам и сказал, что ему было откровение свыше. Он заявил, что власть императора не поддерживается небесами и люди должны служить лишь девяти благословенным покровителям. Жрец отменил все налоги, оставил лишь подношение к храму а вместо закона ввел священное писание. Обрадованные жители выгнали из города представителей магистрата и объявили, что отныне живут сами по себе. Сорк остановился, чтобы сделать глоток из фляжки. Четверо других разведчиков, до последнего момента державшихся чуть позади, придвинулись ближе, увлеченные повествованием командира. «Новости дошли до имперского наместника». Тот, недолго думая, отправил заместителя разобраться в ситуации. А так как на всех более или менее значимых должностях находились чистокровные ансаларцы, то понятно, что в бунтующий город поехал один из лордов-колдунов. Тут уж все слушатели одновременно вспомнили о предыстории, с чего начался рассказ. «Неужели разрушил город?» — ахнула Иран. Следопыт торжественно кивнул. Точку, прекрасная леди. Чародей, являющийся по совместительству имперским чиновником, не стал вести долгие переговоры. Поставил ультиматум, дождался окончания положенного срока и ударил боевыми чарами, уничтожая не только храм, но и прилегающие к нему жилые кварталы. Заодно истребляя целыми толпами бунтовщиков. Они рассчитывали на Бога, а он их подвел. Ор не защитил своих верных сторонников. Раздался язвительный смешок. Сорка забавляла наивность дуралеев, рассчитывающих на помощь божественных сил против магии бездны. Бунт подавили в течение дня. Жители перебили, как и ближайших соратников жреца. Никого не оставили в живых. Но самое главное... Думаете, после по империи прокатились многочисленные восстания, поклоняющихся пантеону девятерых? Как бы не так. Никто и не пикнул об устроенной бойне». Закари нахмурился. И какова мораль этой истории? осведомился он. Командир разведчиков небрежным движением сбросил с плеч теплое одеяло, в которое до сих пор кутался, и добродушно сказал В этом мире надеяться можно лишь на себя. Внезапно он качнулся вперед, прижавшись вплотную к полусонному старшему магу. Другие стыдопыты последовали примеру вожака, бесплотными тенями скользнув к растеряно застывшем нейраны закари. В полутемной пещере хищно сверкнули острые лезвия выхваченных кинжалов. А ты думал, это будет кто-то из ваших? Злобно прошипел сорг и нанес стремительный удар в спину у Галарсону.